Владимир Поперный. Письма лондонскому другу о поездке в Торжок. 21 августа 1978 года. Я получил твою бандероль На ней стояла цифра 4, из чего я заключил, что бандеролей было по крайней мере 4, если, конечно, ты не нумеровал их каким-нибудь экстравагантным способом, скажем, только четными числами. В этой бандероле были Сол Бэллоу и Троман Капота, а из художников Пикассо и Миро. Спасибо, если только это слово после пересечения всех пространственных и временных границ сохраняет свою силу. Мы в составе известных тебе Женьки, Ленки, Витьки и меня только что вернулись из похода. Наш маршрут, если начертить его на карте, представлял собой логарифмическую спираль, центром которой был город Торжок. Мы, правда, хотели, чтобы получился круг или часть круга, а точнее, окружности, но нас как-то стало разносить и выбрасывать, и скорость росла неудержимо. В первый день мы прошли 3 километра, во второй 5, в третий я уже даже не помню сколько.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 Идея была Витькина, Он хотел в Пушкинские места, Бернова, Малинники, Грузины. Я поехал потому, что желал посмотреть постройки Николая Александровича Львова, гения конца 18 века, архитектора, поэта, музыканта, драматурга, собирателя народных песен, предпринимателя, друга Державина, Бакунина, Оленина, Левицкого и Боровиковского.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 И мы поехали в Торжок. Было очень холодно и пошёл дождь. Может, мы доедем до гостиницы на такси? предложила Ленка. Где ты видишь такси? язвительно спросил я. И действительно, никаких такси не наблюдалось. Мы прошли мимо жёлтого здания клуба имени Парижской коммуны, где когда-то Даша Пожарская кормила Пушкина своими котлетами, рецепт которых ей продал нищий француз.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 в котором в 1787 году группа золотой таржковской молодежи перебила всю посуду. Затем мы спустились по так называемому почтовому спуску, но уже не по булыжникам, как это приходилось делать Пушкину, удержавшись за деревянные перила, а по гранитным ступеням, уложенным в 1930 году. Деревянные перила были тогда же заменены на бетонные вазы с цветами, за которые особенно не поддержишься. Это заставило меня задуматься, может ли красота действительно заменить пользу, как это попытались сделать в 1930. -м. И этих размышлений мне хватило как раз до гостиницы. Свободный номер нашелся. и не пришлось даже трясти официальными письмами. Утром мы перешли речку Тверцу по железнодорожному мосту. В 1881 году его по дешёвке продало городу железнодорожное ведомство. Поскольку он был бракованный, но нас он выдержал. Сразу за мостом на правом берегу стояла Крестовоздвиженская часовня, построенная Львовым. Когда я был в Таршке в первый раз, она была обнесена различными пристройками, и всё сооружение было выкрашено ядовитой изумрудной краской. Если заглянуть в щель одного из заколоченных окон, снизу на куполе можно было разглядеть остатки лика, напоминающего Спас Ярое Яреока.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 Это ведь тоже я разыскал могилу. Никто не знал, где она похоронена. Там, говорят, украли надгробие Ивана Кирилловича Сабриевского, генерала кавалерии. При Александре Втором служил. Вы уж посмотрите, голубчик, хорошее было надгробие, с фигурой ангела летящего. Я оставил Суслову пачку индийского чая со слоном и целый круг краковской колбасы. Чему он был очень рад. Почетный гражданин Таршка жил на пенсию 80 рублей. Ещё, правда, сорок получала жена, но этого всё равно не хватало. Всё уходило на лекарства. Мы прошли по левому берегу Тверцы вверх по улице Соминки, которая названа так потому, как писал Суслов в "Маяке коммунизма", что здесь в доках ремонтировались особые речные суда Соминки, на которых в Петербург везли зерно. Эти Соминки и бурлаки тащили вверх до Вышнего Волочка.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 что не помешало ни тем пригласить того, чтобы он им все построил. Построил он среди всего прочего оранжерею, где было специальное помещение для павлинов. Этот чудак держал только синих, а белых и зеленых за павлинов не считал. Там было еще одно восхитительное по своему лепости сооружение погреб в виде египетской пирамиды,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 Она была секретной лабораторией, в которой российские масоны пытались управлять потоками невидимой энергии. Барский дом сохранился хорошо. В этом доме, превращенном в международную Ленинскую школу в 30-е годы, отдыхал первый и единственный президент ГДР Вильгельм Пик. После 1943 Пик уже не мог там отдыхать, потому что Ленинская школа разделила судьбу Коминтерна.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 И своим неприятным криком возвещали о том, что на противоположном берегу Тверцы кто-то просит о перевозе. Тщетно ждали мы неприятного крика павлинов. Никто не закричал и никто не шёл нас перевозить. Пять или шесть лодок стояли у берега, прикованные цепями и запертые на замок. Ключи же находились у владельцев. Мы уже сами были готовы кричать неприятными голосами, но тут пришёл мужик, которому тоже зачем то понадобилось из Митина попасть в Васильево. Может, как и нам, ему хотелось посмотреть на чертов мост, а может, он спешил в храм любви Львова, не зная, что тот давно разрушен, или просто хотелось взглянуть на места, где Салтыков-Щедрин чуть не страница кончилась. Продолжение в следующем письме. 2 сентября 1978 года.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 Несколько лет назад через Чёртов мост гнали трактор, и он провалился как раз в одно из внутренних помещений под аркой. Но когда мы туда зашли, трактора там не было. Видимо, растащили на запчасти, или же он провалился ещё глубже, но проломов ни сверху, ни снизу не было видно. Стояли только какие-то подпорки из брёвен. Вечером мы с Женькой пошли за дровами. У нас были две теории собирания дров. Женька предлагал сесть на меня верхом, и рубить топором нижние сучи. Мы так и сделали. Но когда его топор, сорвавшись с сука, про в сантиметре от моего уха, у меня зародились сомнения в справедливости его теории. Ладно, сказал Женька. Садись тогда ты на меня. Но я настаивал на своей идее, которая была проста и грандиозна. Всю ночь шёл дождь, поэтому всё было мокрое. Следовательно, надо было срубать наиболее сухие сучья. Чем суше сучья, тем лучше они ломаются. И настоящему сухому суку не нужно топора. Надо взять тяжелую палку и бросить ее вверх, в гущу сучьев. Те из сучьев, которые сломаются, и будут самыми сухими. Итак, я начал ломать, а Женька начал рубить. Потом в костре сгорели и его, и мои дрова. Так что каждый остался убежденным в собственной правоте.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 только ангелы отбили, а ведь могли всё надгробие унести. А что такое дороги развезёт? Мы поняли очень скоро. Мы хотели добраться до усадьбы Львова Никольская. Если бы мы шли дальше вверх по Тверце, то рано или поздно дошли бы до раменге, неподалёку от которого в Тверцу впадает осуга. Но что-то подсказало нам, что 15 километров вдоль Тверце, а потом несколько километров вдоль осуги до Никольского.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 Надо переправляться обратно и вверх по Тверце до Раменье. Да не надо нам в объясняли мы. Это будет лишних 20 или 30 километров. Вот на карте, видите, тут масштаб 6 километров. Значит, от Тверцы до осуги здесь самое больше 8 километров». Но прутинские мужики только недоверчиво качали головами. Может, конечно, оно и так, но только мы такого не слыхали. Туда и дороги-то никакой нет. Леса А не хотите, потверце, идите по Большаку, на Святцево, потом на Быльцево, а там уже и на Скрыливо, а от Скрыливо до раменей рукой подать. Да не нужно нам ваше раменье, раздражались мы. Заладили раменье да раменье, нам осуга нужна, река такая, Воспетая в одноименной поэме Бакунина отца известного анархиста и революционера, друга Львова, сторонника крепостного права и поклонника царицы Матушки Екатерины. Она с Вольтером переписывалась. А вы, дураки, карту читать не умеете, масштаба не понимаете. Прутинские мужики упорно стояли на своем. Так-то оно так, но только идти вам теперь все равно на Свяцкого, со Святцева на Быльцева, с Быльцева на Скрылево а там уж рукой подать до раменге, а раменье как раз на этой на осуге и стоит. Ну хорошо, говорили мы. А если мы пойдем не по Большаку, а вот сюда на запад, прямо от реки к вон тому лесу, то мы куда придем?» Аккурат в Ждутковое придёте. Так нам туда и надо, так бы и сказали сразу. Обиделись прутинские мужики, а то заладили раменье да раменье.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 Ты, конечно, возразишь, что архитектор проектирует, а строит строитель, но ты не прав. Архитектура выросла из строительства точно так же, как потом из инженерии вырос дизайн. Глубоко прав был бандит Каганович со своим лозунгом: «архитектор на леса". Вернемся в Тверскую область. Я оставляю открытым вопрос, опроскали ли нас ДДТ гербицидами или пестицидами и зачем. Важно, что мы выжили благодаря проливному дождю. Жители деревни Жевково попытались проделать с нами тот же трюк, то есть послать на Святцева, Быльцева, Скрылева с конечным пунктом в раменях. Но мы были на чеку. Под проливным дождем мы наконец нашли одного человека, который признался, что тропинка через лес ведет в Малые Вишние. А как он слышал, в Малых Вишнях есть рыбак, который когда-то ходил на осугу на рыбалку. Пойдите вон к тому лесу, сказал он. «Перейдете ручей, там будет тропинка. Одна тропинка пойдет правее, другая левее, третья прямее. А какая нам нужна? Вам-то сами увидите, которая на малые вишни. Больше ничего мы от него добиться не смогли. Вообще мы заметили, что мы с местными жителями не понимаем друг друга. Для них тропинка на малые Вишенья отличается от всех остальных именно тем, что она ведет на малые Вишенья, а остальные совсем в другие места. Но что же делать нам, если мы никогда не ходили по этой тропинке и не знаем, ведет ли она в Малые Вишенье? Вот этого никогда и не желали понимать наши Житковские, как впрочем и Прутенковские, а впоследствии и Вишенские, и Пудышевские, и Сосинские, и Детковские, и Никольские, и Арпачеевские, и Якшинские, и Фоминские, и Краснинские, и Волосовские, и Остротовские, и Щербовские, и Прямухинские, и Скрылевские, и с другого Скрылева, и Руссоски, и Ряснинские, и Луковниковские, и наконец Старицкие мужики упорно твердившие свое. Как ручей перейдете, так сразу и увидите тропинку на малые вишни. Только вы не идите по той, что в Киселевку ведет, Вам туда не надо.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 Тропинка теперь то исчезала совсем, то внезапно их появлялось много, и вели они, разумеется, в разные стороны: одна в Киселёвку, другая, возможно, в Дрёмбу, а третья в местечко Земля. Но понять, какая где, мы даже и не пытались. Временами мы разделялись. Одни шли по одной тропинке, другие по другой, и каждый раз мы всё равно сходились. Порой это нас радовало, хотя с таким же успехом могло бы и огорчать.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 сказали мы и двинулись, понимая, что земли нам не миновать. Шли долго. В конце концов, тропинка уперлась в заросли орешника и осины, и мы остановились, ибо идти дальше было некуда. Дождь продолжался. Под ногами все превратилось уже в настоящее болото, и тут между нами произошло нечто, что можно было бы назвать скандалом между воспитанными людьми.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 Моя атманическая брахманическая сущность пережила состояние комы, сомы, нирваны. Не вижу обивки ни целой, ни рваной, ни душа, не надо ни ванны, ни этой подушки диванной. Германтам или в сторону свана в пустыню, в болото, в саванну, к Ивану корону, к Абраму о, дайте подъемного крану извлечь из душимое прану. Страница кончилась. Продолжение в следующем письме. 7 сентября 1978 года. Люди, прожившие несколько лет в супружестве, легко и свободно переходят от восьмой позиции на боку, колени сдвинутые и поджаты к животу, к снятию показаний электрического счётчика и внесению их в абонентскую книжку, не видя в этом переходе никакой трудности. Точно так же люди, привыкшие к свободному выплеску эмоций, легко и свободно переходят от драки к задушевным разговорам. Поскольку у нас этого опыта нет, нам остается одно стабилизировать выход эмоций. Поэтому то, что я называю скандалом, внешне выглядело вполне благопристойно и корректно. Одну минуту, сказал Женька. Мы, по-моему, сбились с дороги и надо немедленно вернуться. Куда? резонно спросили мы. Туда, где дорога была еще различима. Во-первых, где гарантия, что мы попадем именно туда, где были, а не в какое-нибудь другое место? А во-вторых, дороги и тропинки все время ветвились, и мы каждый раз выбирали ту тропу, которая оказалась нам наиболее протоптанной. Какой же смысл возвращаться? Значит, в какой-то раз вы ошиблись. Он имел в виду то, что мы с Витькой шли впереди, а он лишь следовал за нами. Может быть, и не один раз ошиблись, добавил он строго. Но если вперёд идти бессмысленно, то назад тем более, сказал Витька. Давайте тогда разобьёмся и пойдём в разные стороны. Через 10 минут сойдёмся и поделимся знаниями, не унимался Женька. Есть священный принцип совместных путешествий. Если кто-то хочет делать нечто безумное, что, по-твоему, не принесёт непоправимого вреда, прими в этом участие. И тут Витька позволил себе нелояльное заявление: Иди, если хочешь. А я никуда не пойду и буду ждать тебя здесь. Я пойду вперед», — сказал я, чтобы сгладить конфликт. А ты, Женька, иди назад. Через 10 минут встретимся здесь. Мы разошлись, потом сошлись, потом куда-то пошли, потом еще куда-то. Потом начало темнеть, уже по-настоящему. Потом дождь пошел уже в полную силу. Потом глину развезло до жидкого состояния. Потом мы услышали пастуший кнут и пошли на него. Это оказался тот самый молодой пастух, а с ним еще пожилой. Это не значит, конечно, что мы сделали круг, просто они пошли по нашим следам и увидели, что следы ведут совсем не в Малые Вишенье и даже не в дрембу, и, может быть, и мимо Земли, в непроходимое болото. И пошли за нами, чтобы нас спасти, и постоянно щелкали кнутом, заменяя этим свет маяка. "Не туда, не туда!" закричал издали пожилой пастух, увидев нас. Прошли в тропинку. Там надо было туда, ближе к вишням, а вы, значит, сюда, на Киселевку подались. А потом вижу, и от Киселевки в сторону, а сейчас и вовсе в болото зашли. Да вы еще и без сапог. Как же это можно без сапог в наших-то краях? Куда вас теперь, я и не знаю. Да вишня сегодня вам не дойти. Нам теперь нужно любое место, сказали мы, чтобы был сосновый лес и вода для питья. Мы там поставим палатки, а утром пойдем к осуге, а там уже на Никольское, Орпачёво и, может быть, на Таложню». Тогда вот что, сказал пастух, обращаясь к молодому. Ты, Юра, отведи их в тот сосничок, где пруд, а я стадо пасти буду. Ладно, кивнул Юра. Пошли. Мы пошли за Юрой. Дождь шел с такой же силой. Темнело так же быстро, земля под ногами так же хлюпала и засасывала при каждом шаге. Лямки намокших рюкзаков также врезались в немевшие плечи. Но теперь всё было иначе. Мы шли совсем в другой тональности и модальности. У нас была цель, которая оправдывала средства. Целью был сосничок у пруда, земля почвенничество, народничество. Асуга, воспетый отцом анархиста Вишенье, гора кобылка цветные глины Черепичный завод дыхание пространства, пронизанного историко-культурными связями и литературными реминисценциями. Этот край писался как роман, а мы, его читатели, вынуждены были переводить его литературные тропы, метафоры, метонимии и синегдохи в пешеходные тропы, и каждый образ давался с трудом, потому что ноги вязли в пучинах ассоциаций. Через час Юра остановился и сказал: Дальше сами. Мне пасти надо, и ушел. Мы пошли прямо и скоро оказались на довольно большой поляне, которую сзади замыкал сосновый лесок, явно посаженный людьми, так как сосны шли ровными рядами, как типичный пример лесозащитной полосы, о которой Маршак в свое время спрашивал читателя: "Что мы сажаем, сажая леса?" И сам же себе отвечал: "Мачты и реи нести паруса" Не знаю насчет парусов, но с мачтами и реями он попал в точку. Мы нарубили длинных жердей и перекладин и соорудили мачты и реи, на которых развесили мокрые спальные мешки, штаны, надувные матрасы, носки, куртки, рюкзаки, стельки из войлока, стельки из кожи, рубашки, давно утерявшие белизну трусы. Но, как ты понимаешь, для того, чтобы все это развесить, нужно было, чтобы дождь перестал идти. Что он и сделал? А произошло это так. Как только мы вышли на поляну и сняли наши рюкзаки, ещё не дойдя до сосняка, я расправил затёкшие плечи и сказал: "Если бы он перестал, я бы ему всё простил". Дождь как будто услышал меня, и как будто ему нужно было моё прощение. Он сразу стал стихать, стихать, и когда мы обнаружили пруд, дождь просто моросил, а когда ставили палатку, уже едва капал. Когда мы расставили палатки, было около восьми вечера. И примерно до часу ночи мы сушили, сушили, переворачивая высохшее на другую сторону, перевешивали подгоревшие на более дальние реи и более высокие мачты. Мы делали перерывы только на принятие ужина и нашей единственной бутылки водки. Правда, в это время сушение происходило само. Потом опять сушили, перевешивали и переворачивали. Сушили пока разморённый жаром костра, паром сохнущих штанов и выпитой водкой, не упали в палатки и не забылись сном. Во сне до нас доносилось щёлканье бича. это мимо нас гнали всё же стадо. Это был дом. Это была почва. Это была земля. Утром появилось солнце, и мы снова стали сушить, потому что кое-что ещё не высохло, а кое-что за ночь. Потом снова раздалось щёлканье ебеча. Мы стали звать Юру и Антона. Антон подошёл и сказал, что Юра не придёт. Он очень стеснительный, а ему Антону необходимо выпить чаю. Но оказалось, что он хочет совсем не чаю. Он взял весь наш запас заварки, высыпал его в кружку, залил водой и стал кипятить на костре. Иными словами, он хотел чифиря. "Я ведь тоже из Москвы", сказал Антон, помешивая веткой свой чифирь работал на складе, пока не сел. Это объясняло пристрастие к чиферю. На вид ему было лет сорок, и выглядел он действительно не по-деревенски. Железо кровельное, мы отпустили без накладной, семь вагонов, продолжал он. Ну, я и сел. Денег мы, правда, за эти вагоны получили кучу, миллионы. Я одних гарнитуров мебельных жене накупил штук восемь. И денег ей оставил. В общем, обеспечил За вкладом с главным бухгалтером, конечно, больше получили, но я пожаловаться не могу. Деньги были. Вот, значит, сел я, а их не заложил. Один сел. Ну и они, конечно, каждый месяц ко мне во Владимир приезжали на свидания, передачи, посылки, деньги слали. В общем, помогали. А жена вот ни разу не приехала. А потом, как выпустили меня через 10 лет, она меня из квартиры выписала. Прихожу, а там у неё уже муж другой. «Гарнитуры, правда, мои стоят. Не все, конечно, а два. А муж другой. Дети бегают. У нас-то с ней детей не было, так я из Москвы и выбыл. Теперь вот пастухом здесь в деревне. Не женился? спросил Женька. Нет, сказал Антон и отпил большой глоток. Деревенскими я как-то брезгую. Но так разве что туда-сюда, а жениться нет. Вот та жена у меня была чистая такая, гладкая, а эти нет мы хорошо жили, а с этими я и не хочу. Она вот, видишь, выписала меня. Теперь мне в Москву нельзя. Правильно вообще-то. Ей жить надо. Чего я меня дожидаться? Ну, и я не жалуюсь. Четыреста я тут всегда заработаю в месяц, а больше мне и не надо. «Четыреста». С Завистью подумал я, в пастухи что ли пойти или кровельное железо безнакладной кому-нибудь отпустить.